Как утверждал Саймон, теперь он сожалел об этом. Однако, если воспользоваться его собственным выражением, последствия неверности и неосторожности он испытал на собственной шкуре. Впрочем, со своей последней женой он развелся уже лет пять назад и был теперь совершенно свободен. Однако это, казалось, не мешало ему искренне сочувствовать Кэролу которую терзали острые чувства вины и сознание собственного долга перед мужем. В конце концов они расстались, договорившись быть друзьями. Однако при этом ни Саймон, ни Кэрол даже не подозревали, как им будет не хватать друг друга в Лондоне. Несколько волнующих недель, проведенных в Париже, сблизили их настолько, что существовать один без другого они уже не могли. Не прошло и месяца, как они начали вместе уходить из конторы в обеденный перерыв, чтобы подняться в квартиру Саймона. Между ними ничего не было, они просто пили кофе и по-дружески болтали. Но эти разговоры помогли Кэрл облегчить душу и разобраться в своих чувствах. Вскоре она обнаружила, что ей очень нравится с каким деликатным сочувствием и пониманием, с какой безграничной любовью, уважением и преданностью относится к ней Саймон. Он был готов на все, лишь бы быть с ней рядом, пусть это даже означало, что они навсегда останутся друзьями и никогда больше не будут любовниками. Когда же Кэрол попыталась расстаться с Саймоном, она просто не сумела этого сделать, хотя она отчаянно старалась перебороть себя. Чарли, как назло, снова много ездил, и Кэрол было очень одиноко. А Саймон, тоскующий Саймон с печальными глазами с Паниэля был рядом, всегда рядом, каждый день рядом. И Кэрол тоже очень его не хватало. До этого момента она даже не осознавала, как много путешествует Чарли, как часто она остается одна и как много для нее значит быть Саймоном. И вот через два с половиной месяца, после того, как они решили положить конец своей физической близости, Кэрл и Саймон снова стали любовниками. После этого жизнь Кэрл превратилась в кошмар. Она встречалась с Саймоном почти каждый вечер, и ей приходилось врать Чарли и придумывать достоверные объяснения, чтобы как-то оправдаться. Выходные они с Саймоном тоже часто проводили вместе, и Карл вгала, что ей нужно сделать какую-то срочную работу. Когда же Чарли улетел в очередную командировку, они с Саймоном отправились в Беркшир на весь уикенд и провели в придорожной гостинице два удивительных и волшебных дня. Карл терзалась от того, что поступает неправильно, но ничего с собой поделать она уже не могла, она была точно одержима и в ее действиях и поступках не было ни капли разума и здравого смысла, одни лишь страсть и любовь. Год назад, накануне Рождества, в отношениях между Кэрол и Чарли впервые появились явные признаки неблагополучия. Ситуация на рынке на дизайнерских услуг сложилась крайне неблагоприятная. Контракт в Милане неожиданно оказался под угрозой, Сделка в Токио тоже была под вопросом, и Чарли, как угорело, метался между Японией и Италией. В Лондон он возвращался очень ненадолго, однако даже в эти редкие наезды домой он буквально падал с ног от усталости. Настроение у него было хуже некуда. И часто, даже не сознавая этого, он вымещал свою усталость и раздражение на Кэрл